Глава 18, Я отправляюсь в приемную небесной канцелярии. Жуткое местечко, где бюрократия пахнет ладаном, а секретари щелкают в меня глазами-вихрями так громко, будто расстрельная команда. Но сегодня мне это даже нравится. А все почему? Потому что, возможно, я здесь в последний раз. Вечного светила, уважаемые, начиная я, сложив руки в молитвенном жесте который больше напоминает подготовку к удару. «У меня форс-мажор. Свадебное агентство «Счастливая пара» вынуждена закрыться. За столом в приёмной сидит сотрудник с лицом человека, который только что обнаружил, что его работа не оплачивается. Он поднимает бровь, и она взлетает так высоко, что почти касается кривой линии роста волос. «Причина?» — спрашивает он. «Проверку вы прошли. Нарушений не обнаружено». Отсутствие подрядчиков связывает мне руки. Вздыхаю я, делая самую грустную моську, на которую способна. Я лично обошла всех лавочников, с кем работала. Мои помощники выяснили, что мы не сможем даже собственными силами восполнить потери. Нам не продают ни цветов, ни шаров, ни лент. Даже муки для тортов. Я слегка приукрашиваю. Но картина получается настолько трагичной что даже бюст небесного ревизора в углу, кажется, пускает слезу. «Шакли, ты и не думал, что твоя месть может обернуться мне в помощь!» Чиновник хмурится и начинает листать отчеты, бормоча себе под нос. «Так, тут вы были, и тут были, и здесь». Он раскрывает огромную карту столицы и начинает ставить крестики на всех лавках, которые мне отказали. Крестики множатся сливаются в причудливый узор, и через пару минут вся карта покрыта вышивкой, которая очень смахивает на слово «свобода». Хм. Чиновник почесывает крыло. Это подозрительно. Подозрительно? Делаю глаза как у лесного духа, которого только что поймали на краже пирожков у дракона. Это же не саботаж. Это натуральный геноцид свадебного бизнеса. «Как я могу организовать торжества, если мне даже волшебный веер для обмахивания падающих в обморок невест не продают?» «А зачем вам веер для свадеб?» Чиновник смотрит на меня, как на сумасшедшую фею. «Вы что, никогда не видели наших злодейских гостей?» «После третьего тоста они ведут себя так, будто участвуют в турнире по метанию стульев. Мне иногда нужно не только гостей проветривать, но и собственное терпение». Он вздыхает так глубоко, что его нимб на мгновение гаснет и достает гигантскую печать, которая выглядит такой массивной, что ее можно было бы придавить даже непослушного демона-подростка. Похоже, это действительно форс-мажор. Мое сердце замирает, как заколдованный принц перед поцелуем истинной любви. Я уже мысленно вижу свою новую кондитерскую «Сласти от Жанет», где император лично заказывает торт в виде своего замка, а я... «Но мы не можем просто так закрыть агентство», — произносит он, и мои мечты разбиваются, как хрустальный башмачок на танцевальном марафоне. «Почему?» Мой голос звучит так пронзительно, что где-то в облаках звенит разбитое окно. «Потому что у вашего агентства есть контракт с небесной канцелярией». «И...» «И если вы закроетесь, то нарушите его условия». «А что будет, если я нарушу?» Его улыбка становится настолько сладкой, что у меня во рту моментально образуется еще три новых кариеса. А зубная фея начинает нервно кружить над головой. Трясина вечных сомнений. Со слизнями. Что-то я уже думаю, что легко подружусь даже с этими скользкими парнями. Но тут канцелярист вдруг добавляет. «И душа вашей бабушки не будет знать покоя». «Что?» а вот это уже слишком. А я могу посмотреть на этот контракт? Не сдаюсь я, чувствуя, как по спине бегут мурашки размером с гоблина. Может, там есть лазейка? Конечно. Клерк хлопает в ладоши, и на стол с грохотом падает документ толщиной с ногу тролля. Я смотрю на эту махину и тихо шепчу. Да этим Томом можно не только воевать. Он способен забаррикадировать от армии тьмы. Мысленно ругаю себя за то, что не взяла с собой шерха. Мой розовый змейчик уже сократил бы этот юридический кошмар хотя бы вдвое. Если не по содержанию, то точно по объему. А если бы взяла Юди, то он бы в десять раз быстрее осилил содержание этого бумажного монумента. У него в этом талант. С тяжелым вздохом я плюхаюсь на стул, который скрипит так, будто вот-вот развалится под тяжестью моих проблем». Пролистываю контракт до пунктов о сроках и хватаюсь за голову. Бессрочный? Чем думала бабуля, когда это подписывала? Волшебный табак рядом не курили, или зелье всеобщего доверия в чай ей подливали? Канцелярист пожимает плечами, пергаментные страницы вокруг шелестят как крылья. Она всего лишь хотела спасти свою любовь. Он указывает на меня, живую и здоровую. Как видите, У неё это прекрасно получилось. Рот продолжается. Я потрясенно смотрю на него. Дедушка умер еще до рождения моей мамы. А никто не обещал, что он будет бессмертным. Нужно лучше читать условия договора. Я кашусь на контракт. А где наш экземпляр? Ваша бабушка даже не стала его забирать. Так что, берите. Я пытаюсь поднять этот талмут со стола, но он весит, как обожравшийся дракон. Теперь понятно, почему бабушка его не унесла. Чувствую, лазейка там все таки есть, раз не дают забрать, используя хитрости. Мне нужно любой ценой доставить этот документ в агентство и отдать Юди на изучение. «А у вас доставка есть? Я заплачу». Канцелярист отрицательно мотает головой. В его выражении лица видна плохо скрываемая издевка. «Я же стучу пальцами по столу» не желая уходить, словно гончая, что напала на след. Чую, в контракте есть ответ, как обрести свободу. «Следующий!» — громко говорит канцелярист и жмет на кнопку. Я понимаю, что сейчас испарюсь и ложусь животом на контракт, обхватываю его изо всех сил. Пух! Слышу звук пространственного прыжка.